Иван Андреевич Крылов, «Лебедь, рак и щука». Когда в товарищах согласия нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак и щука Вести с поклажей воз взялись, И вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу, Поклажа бы для них, казалось, и легка, Да лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, Да только воз и ныне там».